Глава 31. Sign of the Times. Символ времени. Харри Стайлс. Пятница, 6 июля. Вскоре после заката Томас остановил машину перед тем, что осталось от поместья. Голым скелетом из камня и стропил. Алира вылезла из салона, и картина опустошения сломила ее. Даже ветер перестал дуть, сделав свое дело. Пахло влажной сажей с примесью лайма и старого цемента, веками соединявшего камни, а теперь собравшегося в луже омерзительного оттенка и консистенции. Пожарные расчеты работали без устали. Не было уже видно дыма, но и ужасный вид еще не обрел четкость. Возможно... Подумала Алира, это ее глаза отказываются воспринимать действительность, прячась за стеной из слез. Херардо и Тельма бродили рядом, как звери в клетке, охваченные смешанным чувством тревоги, скуки и, возможно, призрачной надежды отыскать что-то, что не было уничтожено, без чего дорога в будущее для них будет закрыта. «Ничто не уцелело», — простонал Херардо, увидев родственников. «Хотя бы что-то маленькое, но нет. Ни мебели, ни картин, ни безделушек. Вы не заметили, что она повредилась рассудком?» Осведомился он, намекая на Элехию. «Как она могла так с нами поступить?» «Она вела себя, как обычно», — пожал плечами Томас. Он разыскал садовые стулья, и все четверо сели напротив руин, как будто наслаждаясь теплым летним вечером. «Надо подумать о похоронах», — тихо произнесла Алира. «Что будем делать?» «Как и в случае с папой», — отвечал Херарду. «Кремируем и отнесем пепел в семейный склеп». «Хорошая идея», — поддержал Томас. «Согласна», — произнесла Алира. «Знаете, когда закончат вскрытие?» «Я спросил Сезара. Тот сказал, через три дня», — отозвался Херарду и что мы будем делать это время пробормотала алира мы с тельмы поищем хана он пока еще ничего не знает повысил голос херардду мы обманывали его последние дни говорили что нам нужно подписать кое какие документы поэтому не будем рассказывать ему о дознании как вам удалось осведомился томас у тельмы ненавижу эту женщину бросила та Она так с тобой говорит, будто ты виновен. — Точно, — подтвердила Алира. — Тем вечером все были в замешательстве, — продолжила Тельма. — Адриан говорил, что видел меня, но явно перепутал время. Мы все тогда бегали по дому в поисках Дунии, спускались, поднимались. — Ты отправилась к хану, — произнес Херардо так буднично, что Алире показалось, будто он повторяет заранее заученные фразы. И потому он сказал, что ты его разбудила. Да, он чутко спит. Глупо было его будить, потому что он никак не мог ничего слышать. Но мы все были на нервах. Вздохнула Тельма, вставая, но почему-то никуда не ушла. Раз тебя отпустили, это добрый знак, заявил Томас. Подозреваемых задерживают на трое суток. Я слышал по радио. Они и Адриана отпустили, возразил Херарды. И на меня у них ничего нет. Она ведь могла покончить с собой. — вступила Тельма. «Нам всем нужно отдохнуть», — сказала Алира. «Снимем номера в отеле», — предложил Томас, доставая телефон. Алира кивнула. Она отправила до мэру сообщение с извинениями, что сегодня не сможет провести ночь с ним в Алкеларе, потому что вынуждена остаться с родственниками. Им нужно было поговорить, но не сейчас, позже. Она не хотела лгать юноше, но и не готова пока была открыть ему, что беременна. «И оставим дом без присмотра?» — спросила Тельма. «Мы запрем ворота», — пояснил Херардо. «Не так уж много тут осталось». Следующим утром Алира проснулась рано. В отеле было невероятно жарко. Для Монгрейна сильный июльский зной не ослабевал до середины сентября. Женщина скучала по свежести лугов Алкелары, Ощущала тоску по одинокому поместью Элихии, пустому, разрушенному и впервые за века обезлюдившему. Повинуясь Зову, она направилась вверх по холму в сторону городка. Она отправила сообщение Томасу, что вернется ко времени, когда нужно будет ехать в морг, куда увезли тело матери, и села в машину. Она удивилась, что машина старшего брата отсутствует, потому что накануне он припарковался на соседней улице. Впрочем, тот никогда не объяснял, куда и зачем он едет. В субботу машин было немного, и Алира добралась до поместья спустя минут двадцать. Ворота были закрыты, но стальной засов откинут. Это было странно, потому что накануне брат запирал их на замок, а большой тяжелый ключ увез с собой. Единственным логичным объяснением было то, что у него тоже родилась идея съездить сюда. Женщина оставила машину у ворот, толкнула тяжелую чугунную створку и вошла. И она тут же заметила машину Хирардо справа от руин под Старым Ясенем, куда ранее Томас принес и положил тело Элехии, где та и умерла. Алира внезапно ощутила, насколько тесно они связаны. И даже услышала его голос. Накануне вечером он выглядел подавленным. Они даже совсем не ругались. Их объединила общая боль. Уже подходя к ясеню, она заметила фигуру, копошащуюся в руинах возле бывшего спуска в подвал и нахмурилась. Это была Тельма. Она стояла спиной и не заметила присутствия постороннего. Алира приблизилась и увидела, что у снохи в руках топор, которым она пыталась разрубить нетронутые огнем чины. Теперь, при дневном свете, женщина смогла разглядеть отдельные предметы. «Наверное, часть мебели можно собрать и починить», — подумала она. «Но зачем ломать чины, которые и так в хорошем состоянии?» Алиры представить себе не могла, что Тельма такая сильная. Через три-четыре удара ободья поддались. Сноха нагнулась, извлекла что-то из обломков чана и переложила в полотняную сумку. Женщина обмерла. Тельма хотела своровать что-то, что с десятка метров невозможно было перепутать с чем-то другим. Но как она посмела? Так она занимается мародерством? Никакого уважения к чужим останкам. «Тельма!» — заорала Алира. «Что ты творишь?» Женщина вздрогнула и обернулась. На ее лице застыло раздражение. «То, что стоило сделать тебе!» Огрызнулась она, не приближаясь. «Подбираю то, что еще можно использовать». Алира сделала три шага навстречу. Рваные жесты Тельмы, ее боевая стойка и прерывистое дыхание подсказывали, она лжет. В правой руке она сжимала сумку, в левый топор. «Ты тут одна?» спросила Алира. «Да». «Почему?» Алира всегда считала ее трусихой, И было странно, что она решила куда-то отправиться одна. «Я уже сказала. Чем быстрее мы тут приберемся, тем скорее узнаем, что еще сохранилось. Я видела несколько уцелевших статуэток, картин, стульев, ламп, столиков и шкафчиков». Тельма говорила размеренно, чтобы ее слова звучали как можно убедительнее. «Думаю, что не стоит оставлять все как есть». Сюда кто угодно может прийти. Можно собрать вещи на крыльце, а потом отвезти куда-нибудь на склад, на хранение. Надо же сохранить память для будущих поколений. Нельзя забывать свою историю». «С чего бы Тельми беспокоиться о доме?» — засомневалась Алира. «Я не могла заснуть», — продолжала та. «Но Херарда будить не хотела. Накануне вечером он так вымотался, как и вы с Томасом. Никто и представить себе не мог, что такое случится. Всем было тяжко. Не просто будет теперь вернуться к обычной жизни. Поверь, мне очень жаль, что у нас не сложились отношения с Элехией, но мне она была не безразлична. В конце концов, она моя свекровь и бабушка моему сыну. «С чего бы Тельме волноваться о домашних?» — подумала Алира а вслух спросила, указывая на сумку в ее руках. «А там у тебя что?» Тельма бросила быстрый взгляд на свою ношу. «Ах, это! Да...» Она тоже приблизилась и оказалась прямо перед Алирой. «Ты не поверишь! Я сперва хотела рассказать Хирарду, но потом решила, что не стоит». Она приоткрыла сумку. «Я нашла драгоценности!» «Их кто-то забыл в подвале?» Алира даже рот открыла от изумления. Она поверить не могла. И вдруг... Подвал? Она нахмурилась. Она опустила взгляд. На ум приходили только две версии. Первая, что эта Дунья пыталась их вынести, но кто-то застукал ее и убил. Вторая что эта сама Дунья поймала кого-то другого на краже, которую якобы совершила сама, и потому она и погибла. И лишь один единственный человек подходил под описание. Человек, который точно знал, где на руинах следует искать. Она медленно подняла взгляд, но прежде чем их взоры встретились, Тельма метнула в нее сумку со словами «Смотри сама, если мне не веришь!» Инстинктивно Алира протянула руки, чтобы поймать летящий предмет. В то же время она неосторожно наступила на балку, потеряла равновесие и упала, сильно ударившись спиной и головой. В шоке она наблюдала, как к ней приближается Тельма с топором в руке, и женщину охватил ужас. «Надеюсь, ты не считаешь, что это я их украла?» — услышала она над собой голос снохи. Алира попыталась пошевелиться, но голова болела, а тело налилось свинцом и не подчинялось ей. «Почему Тельма ей не поможет?» Женщина моргнула несколько раз, чтобы сфокусировать взгляд. Когда, наконец, ей это удалось, она увидела искаженное злостью лицо Тельмы. В голову полезли самые худшие страхи. Алира закрыла глаза и закрыла руками живот, будто защищаясь от ожидаемых ударов. Она молилась, чтобы ничего не случилось с неродившимся ребёнком. Но затем она услышала мужские и женские крики, звуки борьбы, удар и шум падающего рядом тела. А затем кто-то зашептал на ухо. — Алира, любимая, это я, Домер, всё уже позади. Женщина улыбнулась. — Ты пришёл вовремя. — Я знал, что найду тебя здесь. «Мне нужен врач. Спина очень болит. У нас будет ребёнок, и я хочу его родить. Я молилась, чтобы он выжил». Несколько мгновений висела пауза, а потом Домер произнёс. «Поговорим позже. Сейчас нужно кое-что решить. Дай мне номер Сезара». Спустя полчаса скорая и полицейская машины притормозили возле руин поместья. «Что здесь произошло?» С тревогой осведомился Цезарь, увидев лежащую на земле Алиру и Тельму, привязанную к дереву в нескольких метрах в стороне. Дамер рассказал ему, что случайно оказался рядом с особняком и увидел Алиру на земле и Тельму с топором в руке над ней. Опасаясь худшего, он с криком бросился на женщину, чтобы отобрать оружие. Но та не поддалась, тоже начала кричать. Но он ударил ее по лицу, оглушив на несколько минут – и он успел найти веревки, чтобы связать ее. Цезарь подошел к Алире. Врачи сказали, что они могут поговорить, и он опустился на колени рядом. Что стряслось, Али? Я застала ее с сумкой драгоценностей. Думаю, она украла их, спрятала, а потом, воспользовавшись пожаром, вернулась забрать. Я боялась, что она меня убьет. — Я ничего не крала! — орала Тельма. — И никогда бы тебя не тронула! Цезарь хмыкнул. Его куда меньше беспокоило ограбление, чем потенциальное убийство, совершенное снахой Алиры. У него были мысли, что именно она убила Дунью. Он обернулся, чтобы проследить за реакцией, которую его слова должны были произвести, и заявил. «Ну да, конечно. А еще ты не убивала дунию Тельма побледнела. Она несколько раз открывала рот, чтобы возразить, и не могла подобрать подходящих слов, поскольку не была уверена, что те прозвучат убедительно. И, наконец, она заговорила. Я украла драгоценности и спрятала их в подвале. Но Дуня меня заметила. Я испугалась. Я оттолкнула ее к стене, и она ударилась головой. Я боялась, что убила ее, очень боялась. Затем, когда Адриан сказал, что она пропала, я пошла в подвал, но ее там уже не было. Она исчезла или кто-то забрал ее оттуда. Больше я ничего не знаю. Это правда. Я не убийца. Она взглянула на Алира и всхлипнула. Правда, не убийца. Это уже суд решит, заявил Сезар после длинной паузы, последовавшей за признанием. Врач уже обрабатывал ее поверхностные ранения. «Нет смысла везти ее в больницу», — отчитался он. «Ей нужно будет несколько дней принимать обезболивающие». Сезар попросил напарника проводить женщину к патрульной машине и обратился к Алире. «Я сам сообщу братьям». Он ласково погладил ее по голове. «Все будет хорошо». Алира кивнула со слезами на глазах. Ее одновременно будто парализовало и трясло, как будто невидимая цель была так близка, что вот-вот она прошла бы мимо. «Здесь был мой рай, Сезар», — пробормотала она. И он обратился в ад. «Всякое случается. Ты найдешь выход, Али. Ничто дурное не длится вечно». Сезар подошел к Домеру и положил руку ему на плечо. «Спасибо, что спас ее». Это относилось и к телу, и к душе, и он не мог ничего больше добавить, как еще приукрасить собственные слова. Но открытый взгляд Домера говорил, что юноша и так его понял.